«Да, я схватила за это дело. Как это сейчас называется, пиар?» «Так вот, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что могу или выиграть, или проиграть с треском. И в первом случае у меня будет все, главное – репутация. Во втором придется уезжать». Мы проговорили два часа у меня в конторе. Потом домой к нему пришли. Георгий не хотел тревожить Светлану. И он до утра мне рассказывал про геодезическую съемку.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 И то, и другое. Георгий мне нужен так же, как я ему. И потом, я посмотрела документы, он не виновен. А почему вы так за него беспокоитесь? Потому что он честный и порядочный человек. Все за него беспокоятся. То есть я беспокоюсь, многие уже отвернулись, хотя еще вчера назывались друзьями. Так ведь всегда бывает, когда человек упадает в беду, правда? И знаете, хорошо, что вы его называете по имени. У него очень красивое имя, Георгий. Придумали ему кличку, как собаке. Галина ушла, будто улетела. Она очень быстро ходила.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 Не верилась в то, что он был расстроенный. Не был. Он бороться хотел. Правда добиваться. Не мог уж он так переживать из-за суда. Не стал бы меня нанимать, если бы не хотел увидеть результат. Да и Света уж как-то сильно страдала. Не верю я в такие чувства, когда убиваются и волосы на себе рвут. Я приехала на работу и еще раз просмотрела все документы. Георгий знал, что я отправила запрос на предоставление съемки и дата касаться и была назначена. 2 плюс 2 не сходилось. Не верила я в такие несчастные случаи.